Она почувствовала, что он ждет более подробных пояснений. — Его зовут Ларго, Эмилио Ларго. Вы, наверное, слышали о нем? Он здесь вроде как охотится за сокровищами. — В самом деле? Теперь можно было не скрывать заинтересованности. — Звучит довольно заманчиво. Конечно, я хотела бы с ним познакомиться. А насколько это серьезно? Думаете, там действительно что-то есть?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 — Обдумывают и планируют без отдыха, даже на солнце не бывают и не купаются, будто боятся загореть. Насколько я могу судить, никто из них прежде не бывал в тропиках. Типичная компашка зануд бизнесменов, хотя, возможно, я ошибаюсь, слишком мало с ними общалась. Сегодня вечером Ларго будет угощать всю компанию в казино. — А как вы проводите свои дни? — Болтаюсь. Делаю мелкие покупки по хозяйству, разъезжаю на машине, купаюсь на чужих пляжах, пока хозяева в отъезде. Я люблю подводное плавание, у меня есть акваланг, и я беру с собой кого-нибудь из команды или какого-нибудь рыбака, лучшее из команды. Они все плавают с аквалангом. Я тоже когда-то этим увлекался и даже привез с собой снаряжение. Вы как-нибудь покажете мне интересные места в рифах? Девица со значением посмотрела на часы. — Возможно, но мне пора. Она поднялась. — Спасибо за угощение. — Боюсь, не смогу подбросить вас назад, мне в другую сторону. Вам вызовут такси. Она сунула ноги в сандалии. Бонд проводил девушку до машины. Она забралась на сиденье и повернула ключ зажигания. С риском нарваться на очередную резкость, Бонд сказал... — Возможно, мы увидимся сегодня вечером в казино Доминетта. — Возможно. Она включила передачу, еще раз посмотрела на него и решила, что не прочь встретиться с ним снова. Но, бога ради, не называйте меня Доминеттой. Меня так никто не зовет. Меня зовут Домино. Она быстро улыбнулась ему, глядя прямо в глаза, подняла руку Из-под задних колес полетели песок и гравий, голубая машина помчалась по дорожке к шоссе, задержалась на перекрестке и... Бонд внимательно следил за ней, повернула направо, к Нассау. Бонд улыбнулся. Сучка, — пробормотал он, — и отправился в ресторан оплачивать счеты и вызывать такси. Глава двенадцатая. Человек из ЦРУ. Такси доставило Бонда до аэропорта в другом конце острова. Человек из Центрального разведывательного управления должен был прибыть рейсом «Панамерикан» в 13.15. Его звали Ларкин.